Глава 1. Его звали Кайл Першоу. Глядя на этого человека, можно было подумать, что судьба очень круто обошлась с ним. 2 года, уже целых 2 года он служил на планете Глория, командовал базой на станции Непобедимая, где дислоцировались войска клана Кречета. По мнению Першоу, С тем же успехом её могли назначить на жалкий астероид где-нибудь на задворках обитаемой вселенной. Хотя Глория находилась в пределах миров, принадлежащих кланам, она располагалась с внешней стороны широкого скопления, ставшего частью империи кланов. Клан Кречета совсем недавно завоевал половину Глории, однако какой клан будет владеть другой половиной планеты, было ещё неизвестно. Даже название планеты казалось Першу абсурдным. Единственная славная вещь в этом убогом месте воздух. Он вполне пригоден для дыхания без всяких фильтров и удобных приспособлений, поглощающих ядовитые газы. Першо за период своей военной службы провёл немало времени на planetках с отвратительной атмосферой. Именно это отбило у него желание странствовать. За что Глория получила своё название, оставалось загадкой. Горы на планете были невысоки, озёра встречались редко, растительность скудна. Единственная примечательная черта ландшафта планеты большой район джунглей возле станции Непобедимая. Но даже он привлекателен только условно а на самом деле очень опасен. Першоу редко покидал базу, предпочитая посылать в опасные места других, особенно воинов из тренария вольнорожденных. Он поступал так не из трусости, а скорее из-за убежденности в том, что его талант полководца весьма серьезен, и он имеет право рисковать жизнью только в решающих сражениях. В конце концов, Разве не так должен поступать командир базы? Ещё более абсурдно ничтожными казались кое-лю Першоу силы, на которые он мог рассчитывать в случае, если другой клан потребует испытания правовладения. Хотя соединение, подчинённое Першоу, состояло, как обычно, из 4 тринариев по 3 три звена в каждом. Только ударный тренарий представлял какую-то ценность как военное подразделение. Однако личный состав его, 15 верно рожденных воинов и 75 пехотинцев-элементалов, был слишком мал, чтобы в одиночку принять на себя испытание правовладения. Три других тренария включали в себя только воинов-водителей боевых роботов, И еги два годились даже для несения гарнизонной службы. Водителями там служили старые, вернорождённые воины, которые скорее позволят понизить себя в звании, чем отправиться на добровольную почётную гибель. И вольнорождённые. Першов не знал, кто из них хуже. В довершение всего, их машины настолько устарели, что в бою Тринари оказались бы скорее обузой, чем ударной силой. Наверное, можно устроить небольшой перерыв, хотя бы на несколько минут. Раздался голос за его спиной. Это был Ланш, воин-элементал, помощник и адъютант Першоу. Он давно приметил её. Среди личного состава Ланш считался умелым воином, который мог бы стать командиром Тринари. Теперь она была его личным адъютантом, а заодно командовала элементалами ударного тринария. Першо не подвела интуиция, выбор оказался правильным. На поле боя бронированная пехота Аланш прекрасно взаимодействовала с его боевыми роботами, а в гарнизоне женщина-воин отлично справлялась с массой административных обязанностей. Ланж была умна, работоспособна и, как Першоу неожиданно для себя обнаружил, искусна в любви. Сексуальная связь между двумя людьми, так близко связанными по службе, не являлась чем-то необычным, но далеко не всегда приносила столько удовольствия. Он жалел, что им придётся расстаться, когда кончится текущий контракт. По правилам Першоу не мог его возобновить до тех пор, пока новый адъютант не прослужит хотя бы минимально положенного срока. Хотя Ланш возвышалась над своим командиром по меньшей мере на две головы, она была ниже большинства элементалов, которыми командовала. Першоу иногда дразнил её, говоря, что у неё гены вольнорождённых. Для тебя я всегда сделаю перерыв. — проговорил Першоу и поднялся, чтобы заключить ланж в объятия. Даже сквозь жесткую ткань военной формы Першоу чувствовал приятные мягкие округлости женского тела. Наверное, они с ланж слишком сильно отдаются во власть эмоций, в отличие от других любовников клана. Если бы когда-то в хранилище брайновских шахт Першоу не случилось услышать записи старинных земных романсов, он, наверное, так и не узнал бы, что человеческая любовь может быть сильной и романтической. Как человек клана, он не мог полностью понять смысл любовных песенок, но его связь с Ланж была куда глубже, чем все стальны, которые Першоу имел до этого в всей группе с женщинами и воинами. С другими женщинами-адъютантами, по сравнению с предыдущими связями, отношения с Ланш были не менее глубоки, чем в старинных пречудливых историях о любви. Но Каэль I был прежде всего воином. Вряд ли он пришёл бы в восторг, если бы сейчас кто-нибудь появился в его кабинете и застал их во время бурных объятий. Возможно, поэтому он отпустил Ланш скорее, чем ему этого хотелось. Ланша откинула назад прядь своих тёмных волос, казавшихся ещё чернее на фоне изумрудно-зелёного головного убора клана Кречета. Что-то тебя беспокоит, сказала она, заботленно нахмурившись. Обычные дела? Ну, в общем, да, застой, так бы я это назвал. Застой хорошее слово, особенно если учесть, что рядом находится Кровавое болото. Ланш взмахнула рукой, будто отгоняя насекомое, почудевшееся ей, вероятно, из-за мысли о болоте. На самом деле, оно называлось не Кровавым болотом, но настоящее название этого места давно забыли. С первых дней существования станции Размещённых здесь воинов поразило красноватое сияние длинными кровавыми полосами висящее над болотом при свете гларианской луны. Скоро тебя переведут, сказала Ланч. Я в этом уверена. Я знаю. Обновление кадров и постоянная ротация традиции клана, но до меня очередь пока не дошла. Я же хочу этого прямо сейчас. Попасть туда, где воин по-настоящему выполняет свой долг. Мне надоело устраивать в войсках идиотские конфликты, просто чтобы держать их в форме. Им нужен настоящий бой. То же самое я могу сказать и о себе. Мне приснилось, как ты участвуешь в бою. Нет, ничего не говори. Мои сны, я знаю, ты в них не веришь. Даже когда они сбываются. Давай пойдём в спальню. Нет, я вовсе тебя не соблазняю. Просто в твоих глазах читается усталость, и выглядят они как лужи, окружённые чёрной землёй. В них тоже застой? Это замечание заставило Ланш улыбнуться. Нет, застоя в них нет. Ещё чуть-чуть. — прошептал Пэршоу. «Еще чуть-чуть, и мы и пойдем. Я только закончу с отчетом». «А он не может подождать? Я хочу быстрее разделаться с этим. А драки?» «Драки двух командиров-звеньев? Баста и Хорхе?» «Да! Какой позор для моих подчиненных! Этот вольно рожденный засранец смог так легко победить верно рожденного в дурацкой потасовке». «Дурацкой? Но, кажется, воет оскорбил Хорхе». «Правильно. Будь они оба верно рожденными, ни о каком позоре речи бы не было. Но Хорхе здорово отвалтузил Баста, чуть не сломал ему шею. А все эти вольно рожденные обезьяны стояли вокруг и подзадоривали его. Это омерзительно». Хотя эмоции редко проявлялись на лице Першоу, сейчас в его глазах и опущенных уголках губ явно читалось отвращение. «Хорхе – хороший воин, хотя и вольно рожденный», – мягко заметила Ланш. «Меня там не было, но я представляю, как он разделался с Бастом». Тем не менее, Хорхе следовало быть посообразительнее и не ввязываться в драку, Я хочу, чтобы вольнорождённые понимали, что я не желаю никаких конфликтов между ними и вернорождёнными, и они должны должны знать своё место, позволять вытирать об себя ноги нам, вернорождённым, вообще притихнуть и задавить в себе воина. Першо улыбнулся. Это случалось с ним редко и Ланш старалась запоминать такие моменты. «Я принимаю критику, Ланш, но истина состоит в том, что я вообще ненавижу командовать вольнорожденными. Если бы я только мог, я бы отправил их всех куда-нибудь подальше и имел бы дело только с ребятами из генного пула. Я понимаю, но до тех пор, пока под твоей командой находится хотя бы один вольнорожденный», Особенно если он такой независимый, как этот Хорхи, ты должен ждать неприятностей. Ты наказал его? Я пытался, но он использовал шуркай. Ланш удивлённо подняла брови. Да? Я не ожидала, что Хорхи удастся успешно исполнить ритуал прощения. Его надменность Я и не говорю, что этот Вальняга хорошо его исполнил. Он был надменен, как всегда. Но я принял ритуал. Я не мог иначе. Вот. Вот. А теперь тебе нужно обо всём этом забыть. Я не могу. Хорхи как мина на моём пути. Наступи на него, и он взорвётся. Будет ещё больше неприятностей. Ланж кивнула. «Хорошо. Тогда действительно вымести всю свою злобу в отчете. Такие инциденты не украсят послужной список Хорхе». Першоу пожал плечами. «Послужной список для вольно рожденного – это пустой звук. Они не могут внести вклад в генный пул, так что им все равно». Ланж коснулась ладонью его лба. Ты слишком много думаешь, Кайл Першоу. Тебе нужно отдохнуть. Приходи скорее ко мне. Она вышла из кабинета. Ещё несколько минут Першоу утрудился над отчётом, но затем понял, что ему так и не удастся собраться с мыслями. Наверное, случится что-то важное, решил он. Но когда менее чем через полсуток это важное действительно произошло, Першо был несказанно удивлён. Чем вольнорождённый командир звена отличается от грязной свиньи в униформе клана? Я не знаю, бас. Чем? Грязная свинья вполне может нести службу на передовой. Все захохотали, Баст тоже. Человек, впервые попавший в компанию воинов, ни за что бы не догадался, что подобный звериный рык означает смех. Рейден понимал, что шутка направлена против него. Однако это его удивило. Неужели Баст не чувствует, что он только что вошёл в помещение и стоит всего в нескольких шагах позади? Как человек может быть настолько глуп? Баст все еще носил гипсовый воротник после драки, которая произошла, когда он оскорбил Эйдена, и тот локтем повредил ему шею. Эйдену и сейчас очень захотелось подкрасться к Басту сзади и всадить воротник в уже полураздавленную шею этого верного рожденного. Но словно невидимый ошейник был надет на его собственную шею. Он не мог ничего сделать, Не проронив ни слова, не показывая вида, что услышал издевательскую шутку Баста, Эйден подошёл к бару офицерской комнаты и заказал огнефир. Этот напиток был сейчас популярен в среде вольнорождённых и представлял собой крайне ядрёную смесь, которую никто, кроме дерзких вальяк, не отваживался поднести к губам. Эйден не стал пить залпом, а задержал жидкость во рту. Ощущение было такое, будто растворяется зубная эмаль. Офицерская комната выглядела столь же заурядно, как и другие помещения на станции. И мебель, и стены, и пол были размалеваны желтовато-серыми, грязно-коричневыми и тошнотворно-зелеными красками. Порой Эйдену казалось... Что приятнее было бы отправиться в джунгли, чем сидеть здесь. Хотя там в джунглях, по рассказам, водились страшные ядовитые ящери, укус которых выводил из строя ногу боевого робота. Это, конечно, всего лишь безумная солдатская байка, но у Рейдена совершенно отсутствовало желание её проверять. К сожалению, как раз из его подразделения, полностью состоящего из вольно рожденных и потому самого низкого в командной иерархии, выбирали людей для операции в джунглях. До сей поры воины видели там лишь зловещие корявые деревья, на коре которых выступал сок, выделявший ядовитые испарения, и животных, настолько быстро раскрывавшихся в переплетении ветвей и лиан, что не было никакой возможности их разглядеть. Кроме того, однажды в свободное от дежурства время Эйден обнаружил какие-то цветы с красивыми кроваво-красными лепестками, покрытые ярко-жёлтыми полосами. Он принёс несколько цветков в лабораторию станции и выяснил, что они учёным известны И называются кровавые лепестки и вполне успешно могут применяться в медицине. Извлечённую из них сыворотку вскоре испытали на нескольких воинах и техниках, подцепивших на глории странную инфекцию симптомами которой были сонливость и слабость. Хотя полностью люди не вылечились, оказалось, что сыворотка временно улучшает состояние И возвращает на несколько часов силы. Эйден подумал, что неплохо было бы поразмять мускулы прямо сейчас. Но вдруг у него помутилось в глазах, вероятно, под действием магнефира. Говорили, что большое количество этой смеси, выпитое за короткий срок, может сделать человека слепым. У Эйдена же до сих пор случались только незначительные приступы головокружения, да ненадолго темнело в глазах. Он не обращал на это внимания, пренебрегая опасностью ядовитого зелья, ведь одуре от огнефира служило единственным клапаном, дававшим выход скуки серого казарменного существования. Ведан уже достаточно насиделся в разных крысиных норах и тихих заводах, куда его раз за разом переводило командование. Одна станция следовала за другой, и всегда на долю его подразделения выпадали наихудшие задания, не говоря уже о презрительном, а подчас и просто злобном отношении вернорождённых. Одно происхождение которых, вне зависимости от срока службы и звания, давало им все преимущества. При любом споре между вернорождённым и вольнягой, вынесенном на совет, офицеры отдавали предпочтение вернорождённому. Если, конечно, правота его противника не оказывалась настолько очевидной, что её никак нельзя было проигнорировать. Даже при самом удачном стечении обстоятельств, вольно рожденные постоянно чувствовали нечто оскорбительное в тоне вышестоящего офицера верно рожденного. Эйден участвовал уже в стольких испытаниях отказа поединках, право на которые имел как любой воин, так и подразделение, желавшее изменить решение начальства, что теперь уже заранее знал, как все произойдет, и планировал свою реакцию ещё до рассмотрения дела хотя бы одной инстанцией. В последний раз, после того, как он чуть не сломал шею Басту, полковник Кайл Першоу вероятно хотел его сурово наказать, но Эйден воспользовался ритуалом шуркая. Хотя Першоу никак не выдал переполнявших его эмоций, Эйден покинул кабинет счастливым полагая, что оставил полковника в ярости. Теперь, прикончив вторую порцию огнифира, весь слухай очередной анекдот Баста о двух вольнорождённых, встретившихся на нейтральной территории. Вейдон прикидывал, не следует ли ему сейчас встать и заорать всем вернорождённым в комнате, что он точно такой же дитя агенного пула, как и они что он создан из лучших генетических материалов, вырос и воспитан в СИП-группе. Он бы посмотрел на их лица, на их надменные и насмешливые лица, когда до них дойдет, что командир звена, известный им как Хорхе, присвоил себе это имя тогда как настоящий кадет, которого так звали вместе со всеми членами своего учебного подразделения вольно рожденных, погиб на одной из учебных тренировок. По крайней мере, такова была официальная версия. Но Эйден знал, что Хорхе убили, и убийство это было подстроено командиром Сокольничьих Террошахом. По непонятным причинам Рошах совершил беспрецедентный поступок. Да, Эйдену в вторую попытку пройти аттестацию. На первой аттестации Эйден потерпел неудачу, чрезмерно переоценив свои силы. По закону клана кадетам не представался второй шанс, однако же Эйден его получил. Об этом знал только те рошах. Сначала Эйден очень злился. Стольким людям пришлось умереть, чтобы он смог занять свое место на мостике боевого робота. Но ни с чем не сравнимое чувство возвышенной гордости от полученного звания воина со временем приглушило гнев. Худшим, чем мысли о том, законным ли путем он добился своего звания, оказалась необходимость жить под личиной вольно рожденного. Он ненавидел эту необходимость. Ненавидел каждый день каждого года своей воинской жизни и ни раз хотел, как теперь, крикнуть всем остальным, что он верно рождённый. Но Тьер Рошах настаивал, чтобы это держалось в тайне. Предоставление второй попытки аттестации настолько шло вразрез с правилами клана, что Рошаха могли казнить. Если бы правда выплыла наружу, всё его генетическое наследие, хранящееся в священном генном пуле, было бы удалено и уничтожено, так что он потерял бы всякий шанс когда-нибудь воплотиться в сиб-группе. Как и Дан узнал впоследствии, гены Террошаха соединили один раз ещё с чьими-то геномами для получения одной сиб-группы. Но она ничем особенным себя не проявила. Более того, ни один из её представителей даже не стал воином. Эйден хотел подать знак, чтобы ему принесли ещё один агнефир, когда почувствовал, что на плечо ему легла чья-то рука. Эйдену не нужно было оглядываться, он знал, кто это. "Ты не мой пекон жеребец", сказал он. Я не нуждаюсь в том, чтобы мне говорили, когда я должен прекратить пить. Для Эйда было делом чести вернуться к стилю речи вернорождённых воинов, хотя все считали его вольнорождённым. В течение многих лет он выговаривал фразы полностью и не опускал личных местоимений. Тот, кто делал это, становился объектом насмешек вернорождённых а Эйден не хотел давать им такой возможности. У жеребца был глубокий ракочущий голос, хорошо подходивший к его импозантной внешности. Сейчас он звучал спокойно, но в суровом взгляде друга Эйден прочитал неодобрение. Эти двое уже так долго знали друг друга, что Эйден угадал мысли жеребца просто по выражению лица или незначительным жестом. Ты велел остановить тебя после второго стакана огнифира, сообщил жеребец, не снимая руки с плеча Эйдана. Да? Правда? Я не помню. Ты никогда не помнишь, командир. Всё-таки я выпью третий стакан. Смотри, он уже налит. Бармен Каринасты, техник с посной бесцветной рожей, поставил стакан на стойку перед Эйданом. Те видишь, жеребец. Теперь мне придётся его выпить. За путь клана и всё такое. Он потянулся за выпивкой, но вдруг жеребец мгновенно схватил стакан, причём так лихо, что Эйдан, успевший согнуть пальцы, чтобы принять от бармена сосуд с агнефиром, остался с носом. Изящно держа стакан за ободок, жеребец так же лихо опрокинул его себе в рот, Я осушил в один глоток. Потом он вставил стакан в согнутые пальцы Эйдана, рука которого всё ещё лежала на стойке. Теперь стакан выпит. А я не пьян, горько пожаловался Эйдан. Ты сегодня дежуришь. Тем более я пытаешься иронизировать, Вуд. Уд, ты хорошо это знаешь. Эйден покосился на Жерепца. Рука его сжимала пустой стакан, как будто с помощью волшебства сосуд мог наполниться опять. "Ты, вижу, любишь иронию. Это всё из-за твоего тайника с книгами". Повернувшись к Жерепцу, Эйден поднёс палец к губам. "Я думал, ты понимаешь", прошептал он. "Ты никогда не должен упоминать здесь «Ну, ты знаешь, о чем я. Это считается нарушением. Ты же помнишь?» «Конечно, помню. Но я простой вольняга. В социальном отношении мы легко скатываемся вниз». Эйден отрывисто рассмеялся. «Ты напрасно пытаешься меня успокоить. Откуда-то из-за спины жеребца донесся голос Баста. Нет, но если ты хочешь, используй гаечный ключ. Окружающие воины прямо-таки взревели от хохота. Эйден не расслышал, что там болтал в конец обнаглевший Баст. Судя по последней фразе, это было что-то свеженькое. Баст регулярно использовал всё новые и новые шутки хотя все не были глупыми и злобными, причём в них всегда поливали с грязью почему-то только вольнорождённые. Эйден заметил, что жеребец напрякся и приготовился обернуться и бросить басту ответное оскорбление. Эйден прекрасно понимал жеребца, но Гейл Першо отдал подразделению Эйдена специальный приказ: прекратить драки. Кейден подозревал, что его подчинённые нанесли Вернорождённым слишком много поражений, и Першо использовал свою власть просто чтобы предотвратить дальнейшее нанесение ущерба. Вообще-то с тех пор, как Кейден прибыл на Глорию, Першо регулярно аннулировал приказы Кейдена и поощрял Вернорождённых, когда те его оскорбляли. Только после того, как Несколько особо ретивом задиром хорошенько попало. Першо установил суровое наказание за любое рукоприкладство. Но кто бы ни начал драку, полковник всегда становился на сторону вернорождённых и при этом ещё утверждал, что только исполняя его не беспристрастные решения, можно держать войска в боевой форме. Эйден встал и покачал головой, желая остановить жеребца. Тот просто закипал. «Мы обещали не ввязываться в драки», — мягко напомнил Эйден. «Ты обещал. Я говорил, от лица всего звена. Воут...» Жеребец с неохотой признал его правоту. «Ут, но мы выглядим дураками и...» «Ничего...» Со временем мы докажем своё преимущество, в глаза жеребца сузились. Что случилось, Хорхе? Было время, когда никакой командир базы не мог помешать тебе отомстить за оскорбление. Совсем недавно ты бы сам первый полез в драку, до пятерых валялись бы уже на полу, прежде чем кто-нибудь ещё и дгнул и бнулся. Я ценю твою веру в меня, жеребец. По-твоему, я выгляжу как герой предания. Но я должен защищать звено от... Не нужно нам такой защиты. Мы не станем никого страшиться из-за... Страшиться? Переспросил Эйденс, еще улыбаясь. Где ты откопал это слово? Да уж как-нибудь тоже читать умею. Ты всё время оставляешь свои книги и улыбка исчезла. Гейден одарил друга свирепым взглядом. Я уже говорил тебе, что не надо о них упоминать. Жеребец покраснел. Извини, но как бы то ни было, я знаю это слово. Странно, почему оно тебя не разъерило? Ну, во-первых, Оно кажется слишком смешным, когда слышишь, как кто-нибудь его произносит. Во-вторых, я понимаю, почему ты так сказал. И это может показаться странным, но я согласен с тобой. Мне самому непонятно, почему я так пассивен. Как бы мы себя не вели, Кайль Першу отыщет еще тысячу способов дискредитировать меня и все наше звено. Я бы сказал так... Спор благородных будет проигран, какой бы хорошей ни была наша заявка. Кем бы ни был наш противник, как бы мы не бравировали, зная о его численном перевесе. Что тебя рассмешило, жеребец? Бравировать. Еще одно твое словечко. Может быть, это, ну, ты понимаешь, это нам и мешает? Да нет. Дело в старом предубеждении против нас. Иногда кажется, что у нас просто нет. Но ты опять улыбаешься. Опять что-нибудь не то сказал. Эйдан усмехнулся. Нет. Хотя по-своему да. Ты сказал нас. Ты всё время говоришь о себе, как об одном из нас, тогда как на самом деле ты родился на этот раз один легонько пнул жеребца по коленке. Никогда ещё не случалось, чтобы за такой короткий промежуток времени его друг наговорил столько лишнего. Вероятно, жеребец уже влил в себя не меньше трёх огнефиров, прежде чем прийти в комнату отдыха. "Я теперь один из вас", сказал Эйден. "Моё происхождение ничего не значит". Уже слишком долго мы служим вместе, сражаемся вместе, вместе бьём морды наглецам. Я бы никогда не смог вернуться, вернуться к положению Сиба, к чванству вернорождённых. Ну, ты понимаешь? Жеребец кивнул. Хорошо. А теперь давай уйдём отсюда, пока мы не задохнулись от вони этих вернорождённых. Они пошли прочь от стойки. Жеребец двигался впереди. Эйден же из осторожности решил тихо проскочить мимо Баста и его компании, чтобы лишний раз не привлекать к себе внимания. «Командир Звена Хорхе!» — раздался вдруг на смешливый голос Баста. «Командир Звена Баст! Я надеюсь, что вы не обиделись на наши маленькие шутки?» У Эйдена уже готова была сорваться с языка брань, но он сдержался и спокойно проговорил. «А я не слышал ничего для себя обидного». Баст повернулся к окружавшим его воинам. «Вы видите, они тоже понимают, что такое каста». «Я понимаю, что я воин». Улыбка слетела с лица Баста. «Я не это имел в виду. Я имел в виду, что вы вольно рожденный». И поэтому генетически второсортны. Ваши гены соединил случай, вы не согласны. Вся наша жизнь состоит из случаев, а также из возможных достижений. Опять я не это имел в виду. Я хотел сказать, что лучших воинов создают, используя научно разработанные методы. Для этого соединяют гены великих воинов и получают сразу много детей. Все дети обладают прекрасными наследственными качествами, и потому их называют вернорождёнными. Любой другой способ получения детей основан на чистой случайности, и в результате получается жалкое количество генетически неполноценных волняк. Превосходство вернорождённых логически доказано. Воулд сознание едино раздвоилось. В конце концов, он ведь тоже вернорождённый. И в жёсткой логике Баста присутствовала справедливость. Но сражаясь плечом к плечу, живя бок о бок с вольнорождёнными, он, Эйден, понял, что генетический случай может дать и часто даёт клану настоящих воинов. «Ничем не хуже тех, которые приходят из СИП-групп». Обдумывая эти соображения, он одновременно прикидывал, как бы половчее и побыстрее прикончить Баста, настолько глубокое отвращение вызывал в нем этот человек. «О генетическом первенстве всегда велись споры», заметил он наконец. Да, и учёные почти единогласно решили, что генетическая система Евгеники клана позволит производить высших существ. Да, но Рейден хотел сказать, что бывали в истории времена, когда учёные ошибались. Но тогда ему пришлось бы выдать свои источники, а для него было жизненной необходимостью держать свою личную библиотеку в секрете. Иначе Кайль Першоу мог бы сразу ее отобрать. «Ну что?» «Вы сказали единогласно. Однако некоторые думали иначе». «Да, предатели». «Нет, не предатели. Ученые, исследователи, теоретики». «Предатели. Все предатели. Мы поддерживаем программу по Евгенике, командир Хорхе». Волт Эйден, хотя и находился на открытом пространстве посредине офицерской комнаты, почувствовал, что его прижали к стене. Он вспомнил сцену в кабинете першу. После исполненного Эйданом шуркая, командир базы взял с него обещание, что он и его вольнеги прекратят устраивать драки. Каэль Першоу поклялся, что если скандал учинит воина из его подразделения, то наказаны будут сразу несколько человек, а за любой проступок самого Эйдена поплатится все его звено. «Возможно, звеневой Хорхи, вы не поняли вопроса!» Баст встал. «В конце концов, вы только вольняга! Я забыл, что вещи следует называть своими именами!» Я сказал достопочтенный воин, что евгеническая программа клана позволяет производить сверхвоинов. И это, конечно, означает, что она даёт возможность получать сверхлюдей. Вот поэтому мы поддерживаем программу по евгенике. Волт Vote... Эйден понимал, что должен ответить, и просто не знал, почему молчит. Почему простое ут Застряло у него в горле. Почему он не мог сказать то, что нужно? Он почувствовал, как рядом напрягся жеребец. Баст наклонился к Кейдену, когда он говорил, из его рта текли волны перегара. Мы поддерживаем программу по Евгенике Волт. Волт, ты вонючий ублюдок. Все накопившееся у Эйдена напряжение вылилось в броске. Гнев, подпитанный хорошей порцией огнефира, вырвался наружу. В его подразделении не было ни одного вольно рожденного, который бы захотел, чтобы их командир струсил и отступил перед этим ненавистным подонком. Вонючий ублюдок – самое страшное оскорбление для воина. Неважно, каким образом он появился на свет. Иногда вернорождённые употребляли его, желая оскорбить таких же вернорождённых, и почти всегда в стычках с вольнорождёнными. Эйдана Чистенька так обзывали с тех пор, как он стал жить под именем Хорхи. Но на этот раз, когда его оскорбил Баст, он пришёл в ярость. Схватив Баста за гипсовый воротник, Эйден дёрнул его на себя, затем ударил вернорождённого головой в лицо и резко оттолкнул. Баст чуть не упал наизг, наткнувшись на стул, на котором сидел прежде, и стал медленно покачиваясь, отступать, схватившись руками за шею. Лицо его исказило гримаса дикой боли. Эйден со злобной радостью подумал: Опять я что-то повредил этому болвану, возможно, даже покруче, чем в прошлый раз. Он расслабился, гнев его отступил. Остальных вернорождённых просто скрутило от ярости, но они только бессильно сжимали кулаки, подчиняясь закону клана, который не позволял вмешиваться, пока идёт поединок между Эйдоном и Бастом. Они только выкрикивали своему всё ещё шатающемуся товарищу слова ободрения. Гейден усмехнулся. Баст наконец остановился и всё ещё чуть пошатываясь, сделал два шага вперёд, сжимая руками гипсовый воротник. Гейден на миг потерял бдительность. Он мог бы догадаться, что его противник в какой-то степени притворяется. Вдруг Баст выхватил нож. И быстро метнул его в Эйдана. Направленный ему в левый глаз нож чуть не угодил в цель. Успев откинуть голову, Эйдан почувствовал лишь скользящий укус лезвия. Оружие, чуть задев намеченную жертву, ванзилось в стену комнаты. Затем Баст бросился вперёд, как бешеный зверь. Уверенность ни на секунду не покидала Эйдана. Он знал, что может победить Баста. Уже один раз он это сделал, и теперь хотел его просто прикончить. После нескольких секунд борьбы Эйден уцепился за воротник и стёрнул его с Баста. Под ним обнаружилась красная в кровоподтёках кожа. Полоснув Баста воротником по глазам и ослепив его на некоторое время, он нанёс врагу удар по его слабому месту. Зажав голову Баста одной рукой, он крепко сдавил его шею. На миг глаза Баста прояснились, но затем в его шее что-то хрустнуло, и взор воина потух. Теперь уже навсегда. Тело обмякло. Эйден бросил врага на пол, как будто это была всего лишь куча тряпье. Товарищи Баста, трясясь от гнева, ринулись на Эйдена. Вмешался жеребец. Вскоре в драке уже принимали участие все находившиеся в комнате. С неописуемым удовлетворением Эйден лично вывел на долгая строй двух воинов из звена Баста. Когда в комнату отдыха прибыл отряд элементалов из отделения Ланш, Эйден взял ответственность за случившееся на себя, и его отвели в штаб. Но прежде чем уйти, он пробормотал стоя над трупом Баста: "Чем вернорождённый командир звена отличается от грязной свиньи в униформе клана?" Затем, выдержав паузу, как будто мертвец мог ответить, заключил: "Ничем, Баст, ничем."